Восемнадцать. По-моему, в шезлонгах будет удобнее. Мы приволокли с дальнего конца террасы летние соломенные кресла, откинулись, задрав ноги, и сразу я ощутил, как пахнет плетеный подголовник тем же слабым старомодным запахом, что полотенце и перчатка. Аромат явно не имел отношения ни к Кончицу, ни к Мари, иначе я почувствовал бы его, общаясь с ними.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 Одного английского романиста、э、Э.М. Форстера. Эта многозначительная фраза "Only connect" служит эпиграфом к его роману "Усадьба Говарда". Зря он так сказал. В литературе занимательность пошлость. Я улыбнулся ватьму. Молчание. Сигнальная гнездовест. Он заговорил. Как вы уже знаете, отец мой был англичанин. Но дела его, он ввозил табак и пряности, большей части протекали в Средиземноморье.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 Первый раз выступил перед публикой в девять лет и принят был весьма благожелательно. Но по другим предметам успевал плохо, не из отупости, по крайней мере, не из лени. Знал одну лишь обязанность совершенствоваться в фортепианной игре. Чувство долго, как правило, немыслимо без того, чтобы принимать скучные вещи с энтузиазмом, а в этом искусстве я так и не преуспел. К счастью, музыку мне преподавал замечательный человек Шарль Виктор Брюно.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 «Сегодня так уже не играют. Это при всем желании невозможно. Розентали и Годовские ушли навсегда». Но Брюно опережал свою эпоху, и многие сонаты Гайдена и Моцарта я до сих пор воспринимаю лишь в его трактовке. Но самым удивительным его достижением, подчеркиваю, дело было до Первой мировой. А оказалось то, что он одинаково хорошо играл и на фортепиано, и на клавикордах. Истинная редкость для того времени. К началу наших занятий фортепиано он почти забросил. Техника игры на клавиорах совсем иная, перестроиться не так легко. Он мечтал основать школу клавиористов, где этот профиль определялся бы с самых ранних лет. И музыканты не должны были быть, как он выражался, «де пианистон костюм де бальмаске» — пианистами в маскарадных костюмах. В пятнадцать лет я пережил то, что сейчас назвали бы нервным срывом. Брюно слишком загрузил меня.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 Но идея отца оказалась удачной. Лёжа в постели и разглядывая застывшие картинки, я захотел увидеть живую действительность. Для начала ту, что свистала за окном моей спальни.